Раскрыть предусмотрительно взятый зонт и шествовать по парку? Какая милая парочка! Как они обожают свежий воздух! Ведь дождь приносит озон, а это так полезно для здоровья! Проклятый дождик! Ну и противная, мучнистая морда! У самого носа два черных угря! Неужели она не может их выдавить? Но что угри? Неужели любимец лондонских салонов и светский лев так и будет болтаться до конца командировки с этой бабой? И вдруг мне стало тошно. Я уже и думать не мог, что снова увижу эту уродину, вечно голодную воровку с мордой из муки. Эллиот, она свлечет к истлевшим ребрам метафизическая страсть. Мне стало жалко себя и свою молодую жизнь. На что я? Трачусь ради паспортного бланка. В кабинет резидента я вошел со встревожным лицом. Все знали, как он любил успокаивать и поотечески наставлять, когда случались неприятности. Мне пришлось зайти к ней на кофе, — сказал я, ощущая себя не чекистом, с горячим сердцем и чистыми руками, а грязным уголовником. Он окаменел и оледенел. Это жутким образом вырывалось за рамки чекистской дисциплины, нарушение которой в условиях капиталистического окружения чревато и чревато. — Вы с ума сошли! — еле вымолвил он. — Когда мы прогуливались, я говорил покаянно и быстро, боясь, что его хватит кондрашка, она купила довольно тяжелую швейную машинку, и мне пришлось поднять ее к ней в квартиру. как джентльмену. Несколько секунд он перемалывал эту информацию в своем черепе. Мне казалось, что я слышу звуки мельничных жерновов. Как она себя вела? Что крутилось в его головушке? Встал на колени уткнулась мне в живот? Упала на пол и потащила за собой? Подергала за причинное место и стала стягивать трусики? Запела а вертинский «Я маленькая балерина»? — Мы просто выпили кофе. — Как это просто? Он совсем успокоился, но стал язвительно ироничным, как Вольтер. Она открыла банку, насыпала в чашку по ложке Нес кафе и залила кипятком. — Не приставала? — В каком смысле? — Я изобразил святую невинность. Ну, это самое. Он не находил подходящих слов, видимо, мое сообщение вызвало бурный прилив крови к голове, а затем резкий отлив поцеловала в щуку, но по-братски. По-братски? Он начал превращаться в своего трагического альтер-эго, чмокнуло на прощание и всё, успокоил я. Вы сами подписали себе приговор, сказал он. словно речь шла о жизни и смерти. Придётся встреча с ней. Прекратить. А как же паспортные бланки? Ведь дело сдвинулось с мертвой точки, я изобразил глубокую и искреннюю скорбь по поводу столь радикального решения, а внутри гремел омерзительно ликующий оркестрик. Свершилось! Ура! Давайте не спорить, — сказал он спокойно. Когда станете резидентом, будете действовать по-своему. А сейчас... «Идите работать!» Я обмяк и даже согнулся от горя. «Подумать только! Потерять перспективную Бетси! Как пережить такой удар?» Это произвело на шефа должное впечатление, и он совсем подобрел. «Пути разведчика усеяны шипами, а не розами!» Эту фразу он любил повторять на совещаниях. «Ничего! На этой бабе свет клином не сошелся!» Хотя надо избегать таких чокнутых. В Англии от них не продохнуть. Такая уж страна. Я дошел до двери, спиной чувствуя его пронзительный взгляд. Буравище меня насквозь. — Интересно, много у нее в квартире пепельниц? — спросил он глухо и быстро, словно выстрелил. — Я вернулся. За письменным столом сидел красивый и веселый человек. На лицо у него было написано «Детское любопытство». «Целая куча», — сказал я. «Весь дом завален пепельницами, почти под самый потолок. Ну и шлюха! Сколько наворовала